Глава д в а д ц а т а Возникла интересная мысль, разду ее в крылатую. В сторону, услышав сильный властный голос тирана, я восхищенно обернулась. Ох, хорош! Идет, печатая шаг, будто королевский солдат. Волосы развиваются, как в рекламе шампуня. Глаза горят, как в кино о магах. Сглотнув, я помотала головой и отступила, уступая дорогу ректору. Он приподнял веко дрожащей драконицы, заглянул в пасть, потом прижался ухом к груди. Судя по выражению лица тирана, девушка действительно была в беде. Ректор поднялся и сурово приказал «всем разойтись». Студенты послушались в момент, и в коридоре стало пусто и тихо. Мужчина глянул на меня. «Тебя это тоже касается». «Ну уж нет», — преодолев желание подчиниться, упрямо возразила я. «У моей ученицы неприятности, и я хочу помочь». «И как?» — неожиданно усмехнулся Теран и легонько постучал меня по лбу. «Тебе самой помощь не помешает. Биться озимь она вздумала». «Ты знаешь?» — ужаснулась я и отчаянно покраснела. «Это все из-за зелья Машкова, Адалин, я хотела сказать». «Оправдания несколько неуместны», — посерьезнев осадил меня ректор. «Отойди, мне нужно унести Селея». «Куда?» – торопливо крикнула я. «Помнишь, где аудитория д р а к о н а в е д е н и я Это тот зал, где великаны могут играть в баскетбол?» – уточнила я и зажмурилась от вспышки света. Когда проморгалась, ректор уже о б о р а т и л с я и, подхватив лапами Селея, осторожно полетел по коридору. «На некоторое время я замерла, любуясь этим величественным зрелищем». пока они не исчезли через зачарованный выход. Очнувшись, я побежала следом. Я чувствовала себя ответственной за происшедшее, и поэтому разобраться в ситуации хотелось еще сильнее. Не нужно было отпускать студентов. Жаль, что я не придумала, как остановить их. И сваливать вину на новое увлечение Максима неправильно. Мне стало стыдно за вырвавшиеся слова. К аудитории, где ректор проводил занятия по драконоведению, я подбежала, порядком запыхавшись. Жаль, что не удалось сменить облик и долететь сюда так же лихо, как Теран. Мелькнула мысль, что неплохо бы взять пару уроков у начальника. Частных. Отмахнувшись от воспоминания, где обнаженный ректор дарит мне цветы, я распахнула двери, ожидала увидеть что угодно. от магического ритуала до разлома в другие миры. Но в абсолютно пустой аудитории заметила лишь плачущую с е л е Сердце ёкнуло в дурном предчувствии, я подбежала к девушке. «Что случилось?» «Учительница Диас!» в с х л и п н у л а та и подтянула сползающую форму золотисто-желтого цвета, явно с мужского плеча, и снова уткнулась зареванным лицом в ладони. «Простите меня! Если бы не я, он бы не пострадал!» «Кто?» – заволновалась я так, что даже в холодный пот бросила. «Что с Тераном?» «Ректором?» – растерялась девушка и помотала головой. «Ничего, то есть он полетел к расколу, чтобы спасти этого идиота?» Я облегченно выдохнула. «Теран в порядке», а потом разозлилась на себя. «Конечно! Что может случиться с ректором?» Вот у некоего студента явно неприятности. Я даже предполагаю, у какого. «Что натворил Оридж?» — принялась выпытывать я. «Что за раскол?» «Будто вы не знаете», — утирая слезы, ответила она. «Самый большой разлом в стране, который вы, столичные зазнайки, так жаждете похоронить в обломках священной горы Хэллук. Но драконы никогда и ни за что на это не пойдут». Она повысила голос. и, сверкая глазами с вытянувшимися зрачками, сжала кулаки. Я лишь покачала головой. «Поверь, мне нет дела до этой вашей горы, а о Халуке я знаю только то, что это вроде как полосатый халат, который носили знатные иудеи, и то не у в е р е н о но я точно знаю, что Оридж попал в беду, и хочу ему помочь». Я села рядом и взяла девушку за руку. «Расскажи, что произошло?» «Вы же знаете о странном поведении библиотекаря», — замялась она и отвела виноватый взгляд. «Библиотека стоит без защиты, и у Ориджа возникла идея...» Она замолчала и втянула голову в плечи. «Ну точно, ничего хорошего ждать не приходится». Студенты, прогуляв урок, решили развлечься в библиотеке. И, судя по виду Селеа, не с самыми безопасными книгами. «И тут моя спина похолодела». «Стоп! Ты же не о той каменной штуке, что выпала из зала потерянных книг!» «Как завоевать мир за десять дней?» Шепотом переспросила Селея и сжалась еще сильнее. «О ней! Простите нас, учитель!» Оридж говорил, что это ваша книга. Наверняка именно поэтому и взялся за нее, усмехнулась я, вспомнив слова друга. Пытается доказать свою крутость. «Так, у нас есть книга «Некий разлом» и... Осеклась и с ужасом посмотрела на девушку. «Так ему что? Удалось попасть в другой мир?» Она просто кивнула и прикусила губу. Глаза Селея наполнились слезами. И мне подумалось, что девушка не так уж равнодушна к навязанному родителями жениху, как тот считает. Хотя, возможно, она просто боится наказания. «Не реви!» — попыталась ее успокоить. «Теран отлично владеет пространственной магией. Он вытащит твоего приятеля». Но почему-то мои слова лишь вызвали новый поток слез. И я заподозрила худшее. «Только не говори, что помимо Ориджа там оказались и другие. Из воронки удалось вырваться только мне», — всхлипнула она. «Воронки?» — нахмурилась я. Постаралась вспомнить, как происходило у нас с ребятами, но лишь заработала головную боль. «Уверена, что ректор справится с этой проблемой в одиночку», – уточнила у студентки. Селия кивнула, но все же с запозданием и без особого энтузиазма. Я ухватилась за ее руку и помогла подняться. «Идем». «Куда учитель?» «За группой поддержки», – заявила я. «Лана Сатрура вытащим с урока, а Долин и так из лаборатории не выходит». «А чем могут помочь зельеварение и бытовая магия?» — озадачилась девушка. «О, ты удивишься, на что способны мои друзья!» — пробормотала я. Артёма уговаривать не пришлось. Семёнов обрадовался возможности и з б е ж а т ь с урока едва ли не сильнее, чем когда сам был студентом. Машков большого восторга не выразил, но стоило пригрозить свиданием с целителем, согласился как миленький. Оставалась одна проблема — случайно приворожённый фигель — Библиотекарь во что бы то ни стало решил отправиться с нами. Находиться рядом с этим сумасшедшим было некомфортно. Но я решила, что парень с плеткой не самая худшая компания. Особенно если вспомнить, что он один из лучших защитников страны, а ты собираешься посетить некий страшный раскол. «Говорила противная», — проворчал Семенов. «Но вопрос, как мы туда попадем». «Судя по словам Селея, путь не близкий. Чтобы добраться пешком или на повозке, нужно много времени, а его может и не быть». Сама говорила, что ректор Стремглав бросился на помощь. «Только пятки засверкали», — грустно вздохнула я. «Но мы тоже не без транспорта», — кивнула на девушку. «У нас есть быстрокрылое средство передвижения. Мы все не поместимся на одном драконе». Тоном человека, который знает, о чем говорит, заявила Адалин. «Она права», — робко добавила с е л е и виновато улыбнулась. «Не уверена, что смогу выдержать больше одного человека». «А если драконов будет два, доберемся с ветерком?» — мяукнул Егор Ильич. Кот важно прошел в середину лаборатории и плюхнулся на пушистый зад. «Я нашел Нуара. Мы с Фигелем можем полететь на нем». «Ноары не позволят на себе кататься», — возразила Селия. «Разве вы об этом не знаете?» «В столице ноаров нет», — пояснил Фигель и, почесав животное за ушком, вздохнул. «Но там была моя госпожа. Жаль, что мы встретились лишь сейчас. Я пропустил столько времени». «Вот и наверстывай», — вручил ему плетку Максим и ехидно подмигнул мне. «Захочешь догнать свою госпожу?» «Приручишь Нуара. Не смейте обижать, милое существо», — пригрозила я и, выудив из ветвистых рогов животного переливающийся шарик, с улыбкой добавила. «У нас и без него есть два дракона. Как-нибудь доберемся». «А кто второй?» — поинтересовался Артем. «Я!» — объявила и закинула чудо-ягоду в рот. Подмигнула Максиму. «Пойду еще раз поиграю в китайского гимнаста». «Колючка, стой!» — вскрикнул друг. «Ну ару рога идут, а вот насчет тебя не уверен». Я же подошла к своему волшебному отсеку и, открыв его, бросила в сумку несколько вещей. Сунула в руки Артема. «Береги это! Не хочется дефилировать, в чем мать родила, перед представителями иного мира». «Ты не шутила!» — брови его поползли на лоб. Только я хотела признаться, что не только симпатичная девушка, но еще и дракон, как Семенов, недоверчиво уточнил. «Ты действительно думаешь, что мы можем воспользоваться выходкой студентов и вернуться в свой мир?» Я замерла на миг. А ведь точно. До сих пор я стремилась помочь ректору и студентам, попавшим в беду. Сейчас же вдруг поняла, что это и наш шанс. Переглянувшись с друзьями, кивнула. «А?» «Вот только прыгать с дерева в этот раз не хотелось». «Да, впервые у меня получилось перевернуться в воздухе». Нотаран же обращается в дракона, даже не пошевелившись. «Селея», — обратилась к девушке, «я случайно поняла, что могу менять ипостась. Но не знаю, как это повторить. Может, ты поможешь понять, как это делается? Вы, учитель, можете это?» Несказанно удивилась девушка. Моргнула и растерянно протянула. «Ну, это же инстинкт. Вам лишь стоит позволить себе быть, как бы это сказать, отпустить контроль над чувствами, разрешить себе быть другим. То есть не заучкой из столицы, а одним из тех, кого вы так презираете за непотребный вид. Ух, извините». «Ничего», — улыбнулась я. «Я не в обиде. Примерно поняла, о чем ты. Как говорила наш преподаватель по философии Вильгельмина Горхмазовна, «В каждом уживаются ребёнок, родитель и взрослый зверь», — назидательно проговорил за меня Машков. Поднял палец и, подражая весьма колоритной манере речи Вильгельмины, закончил. «Всех их надо полюбить, приручить, накормить и покрепче запереть. Только тогда можно стать настоящим человеком». «Вспомнили же», — содрогнулся Семёнов и пожаловался Фигелю, — Мне казалось, что эта нудная дама сбежала из мест, где наряжают форму с длинными рукавами и прячется в универе, изображая из себя учителя. «Все мы прячемся, выдавая себя за кого-то», — философски заметил библиотекарь. Я задержалась у двери и задумчиво присмотрелась к зеленоглазому красавцу. Что-то с ним не так, но Селея подхватила меня под руки и с энтузиазмом потащила на улицу. а «Вам будет проще это сделать, если вы будете видеть пример». «Меня так мама учила. Но лаборатория не приспособлена для драконов. Надо выйти наружу». «Знаю», — рассеянно ответила я, пытаясь вспомнить, что меня насторожило. Таран говорил. Девушка отошла от меня на несколько шагов и начала неторопливо трансформироваться. Одежда студентки медленно расползалась, тело удлинялось. Казалось... с е л е я нарочно преображалась неторопливо, чтобы показать мне наглядно, как это делается. А вот только мне это ни капельки не помогло. Придется прыгать. Вздохнула я и повернулась к дереву. Вот только оно стало таким низеньким, словно куст. Я оглянулась на примолкших друзей, и Семенов с размаху сел на землю. Адалин икнула, а кот важно подытожил. «Вот и вышла наружу твоя истинная суть, Киселёва». «А вы держите свою внутри, Егор Ильич», — посоветовала я. «Будете плеваться шерстью, на борт не приму». «Вы намного больше меня», — восхитилась Селея. «Я и старше», — ухмыльнулась я, довольная, что удалось преобразиться. «Тогда полетели», — поторопила Адалин. Мне не терпится стать мужиком, то есть проявить мужество и спасти этих проказников».